Она долго молчала. Она просто водила ладонью по моим глазам и лбу. Я знал, что из этого выйдет, знал, что выходило всегда и будет выходить потом. Но она умела устроить маленький островок прямо посреди времени и вашего знания, которое всего лишь слето стаблено на вас временем. Наконец она сказала. Ты устал, мальчик, а я не был усталым и не усталым тоже не был. Я усталось не имело никакого отношения к тому, что происходит. Потом немного погодя, ты много работаешь, мальчик. Я сказал: так не очень. И погреешь еще немного. Этот человек, этот человек, у которого ты работаешь. «Но что еще?» — сказал я. Рука на моем лбу остановилась, и я знал, что остановил ей мой голос. «Ничего», — сказала она. «Только тебе не обязательно работать у этого человека. Теодор мог бы устроить тебя. Мне не нужно никакой работы от Теодора», — сказал я и попробовал сесть. «Но попробуйте сесть, если вы...» «Лежите навзничь на мягкой кушетке, и кто-нибудь держит руку у вас на лбу?» Крепко прижав ладонь к моему лбу, она наклонилась и сказала, «Но зачем ты?» «Зачем? Теодор мой муж и твой отчим, зачем ты так говоришь? Он с удовольствием?» «Слушай», — сказал я, — «можешь ты понять?» Но она перебила. «Тсс, мальчик, тсс!» Накрыла мне ладонью глаза и сказала, И снова стала гладить меня по лбу. Больше она ничего не сказала, но она уже сказала то, что сказала, и ей пришлось опять начинать свой фокус со стравком. Может, она для того и залила разговор, чтобы показать фокус еще раз, показать, на что она способна. Словом, она его показала, и он опять получился. Скоро хлопнула входная дверь, и в прихожей раздались шаги. Я понял, что это Теодор Марил, и опять попробовал сесть. Но даже сейчас она не отпускала меня и нажимала ладонью на лоб до самой последней секунды, пока шаги Теодора не зазвучали в гостиной. Я встал, чувствуя, что пиджак у меня сбился на плечи, а узел галстука съехал на ухо. и увидел Теодора, у которого были прекрасные золотистые усы, щеки яблочками, светлые волосы, уложенные на круглой голове как сливочная помадка, брюшко набирающее солидность, делая наклоны балда сто наклонов каждое утро и достигай пальцами до пола балда, иначе месье Смарелл тебя разлюбит и где ты тогда будешь? и слегка гнусавый голос, будто в отверстие под золотистыми усами засунули ложку горячей овсянки. Мать подошла к нему своей радостной походкой, откинув плечи назад и остановилась прямо перед молодым администратором. Молодой администратор обнял ее правой рукой за плечи и поцеловал отверстием из-под золотистых усов, Она схватила его за рукав, подвела ко мне, и он сказал: «Здравствуй, здравствуй, старина, рад тебя видеть. Ну, как она, жизнь, как делишки у старого политика?» «Прекрасно», ответил я. «Только я не политик, я наемная сила». «Хо-хо», сказал он, не разыгрывая меня. «Говорят, вы с губернатором вот так». И он сцепил два толстоватых, очень чистых и на маникюрированных пальца, чтобы я мог ими полюбоваться. Ты не знаешь губернатора, ответил я, потому что единственное с кем губернатор, а вот так я сцепил два не очень чистых и совсем не ухоженных пальца, это сам губернатор и время от времени господь бог. Если губернатору нужно, чтобы кто-нибудь придержал свинью, пока он режет ей глотку? Да, судя по его поступкам, начал Теодор. А ну, садитесь, приказала мать. Майсир.